Глава 35. Олеся. Всю дорогу в такси Анютка капризничает и показывает темные стороны своего характера. Поэтому я раздеваю нас обеих в коридоре, кидаю одежду прямо на пол, и мы направляемся прямиком в спальню. Ложусь рядом с дочерью, глажу ее по спинке и рыжим кудряшкам, и мандаринка мгновенно засыпает. Даже ее любимую песню петь не пришлось. Я ещё некоторое время лежу рядом и разглядываю ее черты лица. И чем дольше смотрю на свою малышку, тем больше она мне кажется похожей на Дана. Может, конечно, это и игра моего воображения, но карамельные глаза и обаятельная улыбка у моей дочери сеют во мне все больше и больше сомнений. Я поднимаюсь с кровати, выхожу из спальни и иду заниматься своими прямыми обязанностями — Готовлю обед и ужин, и в это время в голове прокручиваю варианты начала разговора. «Помнишь корпоратив в твоей компании два года назад? Я пришла на него вместе с мужем. Помнишь, как мы напились на корпоративе два года назад и переспали? Два года назад мой муж притащил меня на корпоратив, но слинял с любовницей, а потом я встретила тебя, потеряла голову, и мы переспали». Господи, чушь какая, все не то. Я вообще понятия не имею, как сообщать о таком. Во мне нет ни граммы хитрости, я всё всегда говорю прямо и в лоб. Но сомневаюсь, что в этом случае подобная тактика сыграет мне на руку. А если Дан меня не вспомнит? А если вспомнит, но для него та ночь ничего не значила? Это я сейчас мучаюсь угрызениями совести, а для него это может быть мимолетной связью, которая не стоит внимания. Что мне делать в таком случае? Ужасная ситуация, когда вопросов больше, чем ответов. Утешает и вселяет надежду только одно. Он очень тепло относится ко мне и к дочери. От волнительных мыслей отвлекает моя Анютка, моя крошка. Она проснулась, выбежала ко мне на кухню и теперь обнимает меня. Ластится, целует. Как только моя доченька прижимается ко мне всем тельцем, все проблемы отходят на второй план. «Справлюсь. Я совсем справлюсь». Лишь бы моя девочка была здорова и в безопасности, а все остальное можно решить. Мандаринка убегает в коридор и несколько минут там с чем-то возится. Когда я выхожу посмотреть, она уже стоит в своих сапожках возле двери и дёргает за ручку. «Мама, кой!» Даже притоптывает от нетерпения. «Гулять хочешь?» Да! «Хорошо». Улыбаюсь и подхватываю малышку на руки под ее звонкий смех. «Но для начала давай оденемся потеплее. Мы же не захотим заболеть и пить горькое лекарство». «Нет!» Аня вырывается из моих рук и бежит в спальню. встает возле шкафа и ждет, когда я достану её вещи. Мы быстренько одеваемся и идём на улицу. Погода сегодня замечательная, светит солнышко, ветра совсем нет, и в воздухе чувствуется веяние весны. Поэтому на детской площадке сегодня непривычно много детей». Анютка бежит к ним и что-то эмоционально рассказывает, включается в игру. «Ваня, осторожно! Леночка, не кушай снег, горлышко будет болеть!» раздается сбоку. Поворачиваюсь в сторону и встречаюсь с девушкой взглядами. Она мне улыбается и внезапно произносит. «У вас замечательная девочка, такая общительная, эмоциональная, маленькая, не постеснялась и сразу подошла к незнакомым деткам». «Спасибо большое, очень приятно». Надеюсь, эти черты характера помогут ей пройти легче адаптацию в садике. «О, даже не сомневайтесь, я знаю, о чем говорю». Вскидываю в удивление брови и внимательнее рассматриваю девушку. Она очень молодо выглядит, ей едва ли даже 19 лет, совсем не похожа на мать двоих детей погодок. Девушка, похоже, считывает мое удивление на лице и спешит пояснить. «Я воспитатель в частном детском саду. Он вон в том доме». — указывает на соседний с нашим дом. «Обычно мы гуляем на той площадке, что поменьше, но сегодня детки очень просились на горке. Я не дослушиваю быструю речь воспитательницы, потому что слышу громкое и счастливое «Папа!». Анютка скатывается с горки и со всех ног несется к Дану. Он присаживается на корточке, ловит дочь в свои объятия и крепко обнимает. Как же они хорошо смотрятся вместе! Идеально!» Анютка с рыжими кудряшками, припорошенными снегом, с раскрасневшимися щеками и безумно счастливой улыбкой на лице. Она проводит ладошкой по лицу Дана, как будто не верит, что вот он, папа, рядом, живой и настоящий. А Дан, какой же он красивый, высокий, в стильном костюме, в пальто на распашку. Все мамочки на площадке внимательно и жадно следят за ним — Я чувствую витающую в воздухе ауру легкой и зависти. Сильный Дан и крошечная анютка, которая в его руках кажется еще меньше, ему невероятно идет. Из этого мужчины получится потрясающий отец. Он что-то рассказывает мандаринке с улыбкой на лице, целует ее в щечку, а дочка льнет к нему и крепко двумя руками обнимает за шею. Дан поворачивает голову ко мне и впивается в меня глазами. Смотрит внимательно, пристально, как будто по моему лицу пытается считать настроение. Не отводя взгляда, не обращая ни на кого внимания, медленно приближается ко мне. «Привет!» Первое нарушаю молчание, и робкая улыбка сама расцветает на губах. Невозможно оставаться равнодушной, когда на тебя смотрят так. Жадно, голодно, и как будто от моего ответа зависит его будущее. «Не ожидал вас тут увидеть». «Хрипло выдает Дан, обнимая мандаринку крепче, как будто я сейчас отберу ее у него. Почему? Мы и часто тут гуляем?» Признаться честно, я боялся, что вы опять сбежите. Даже постарался с работы приехать пораньше. Жгучий стыд разливается в душе. Своими поступками и дикими переживаниями я мужчине душу перевернула и покоя лишила. «Прости, прости, что заставила тебя волноваться». «Мы же вчера договорились, что будем обо всём говорить». Улыбаюсь уже, смелее задирая голову и глядя прямо в глаза Дану. В них буйным цветом расцветают спокойствие и облегчение. «Я бы и правда поговорила с тобой, прежде чем сбежать и снова заставлять нас искать. Это глупо, признаю». Дан задумчиво рассматривает меня, а потом совершает невероятный, просто безумный поступок — На глазах у всех мамочек, бабушек и воспитательницы из детского сада притягивает меня к себе и крепко обнимает уже нас обеих, меня и Анютку, как будто заявляет на нас права, как будто всем сейчас показывает, что мы вместе, мы — одна семья. «Спасибо, лисёнок». Голос Дана такой проникновенный, хриплый, что у меня снова прокатываются мурашки по телу. От удовольствия. «Спасибо, что не заставила меня бегать». Я, признаться честно, так голоден. Сверкает глазами, и у меня щеки заливает краской. Настолько двусмысленны его слова. Специально не обедал в офисе. Так пойдемте скорее домой. Я приготовила вкусный ужин, борщ и пюре со стейками. Кормить тебя буду. Но у нас возникает небольшая проблема. Анюта неожиданно начинает ерзать на руках Удана и вырываться. Капризничает и едва ли не плачет. «Папа, Дем, Дем, Дем!» Верещит всегда послушная мандаринка. «Что с ней? Не понимаю, чего она от меня хочет». В глазах Дана растерянность и паника. «Я же тяжело вздыхаю. До твоего прихода она весело играла с детками из частного садика. Сейчас Анюта хочет играть одновременно с ними и с тобой. И, кажется, без истерики на всю улицу не обойтись». Ага, кто-то хочет в садик. Да, мандаринка? Слушай, обращается уже ко мне. А аню туда этого ходила или еще не знает, что помимо увлекательных игр ее там ждет манная каша с комочками и обязательный сон в обед. Грустно улыбаюсь и тяжело вздыхаю. Нам еще по возрасту место не положено. Место дадут не раньше трех лет, и то я не знаю, в какой садик в свете последних событий. Дан задумчиво чешет в затылке, потом решительно кивает. «Понял, принял». Дан присаживается на корточке перед Анюткой, которая уже вся просто извелась. «Мандаринка, а давай-ка мы поговорим, как серьезные взрослые люди». Как проходят переговоры этих двоих, я пропускаю. Отвлекаюсь на вибрирующий телефон в кармане. Достаю его и просто пялюсь на экран, раз за разом читая имя звонящего. «Рита». Ей-то что от меня понадобилось? Пока я судорожно перебираю в голове варианты, вызов прекращается, но через несколько секунд повторяется вновь. Почему не отвечаешь? Голос Дана звучит неожиданно, я вздрагиваю и нечаянно нажимаю на зеленую кнопочку.